Вредные привычки, наркотики. В полке открылся люк. Не пугайся, это люк клубной культуре – это наиболее щекотливая тема. Особенно ярые противники ночных клубов называют электронную музыку наркоманской, а ее любителей – кислотниками, от английского слова acid, то есть кислота. Именно так в конце 80-х на молодежном сленге окрестили разнообразные психостимуляторы, которые парни и девушки принимали в ночных клубах Европы и Америки. Причина употребления запрещенных препаратов кроется отнюдь не в музыке. Молодежь, всегда и везде было главным эпицентром инакомыслия. Извечная проблема отцов и детей, когда каждое следующее поколение в попытке самоопределения отвергает культуру и устои поколения предыдущего. А наркотики выступают одним из многочисленных видов протеста. Однако желание попробовать новое, примерить на себя роль первопроходца, приводит к нарушениям в психике и физическом здоровье. Вообще проблема наркотиков – существует в любом обществе, при любом социальном строе, в любой культуре. Другое дело, как само общество относится к этому явлению и как пытается противостоять разрушительному воздействию широкого спектра разнообразных наркотических зависимостей. Употреблять наркотики или не употреблять очень трудный и спорный вопрос. Лично для себя я ответил на него уже давно и однозначно. Я говорю нет наркотикам в любом их проявлении. Табак, алкоголь, таблетки. Плетки, порошки. Сейчас много где звучит модное словечко легалайз, означающее смягчение общественных позиций относительно марихуаны. Сторонники легалайза яростно нападают на сторонников алкоголя, утверждая, что та же самая марихуана куда безвреднее спиртосодержащих напитков. Главным их козырем является тот факт, что в состоянии сильного алкогольного опьянения человек агрессивен и реально опасен, тогда как после травки царит мир, любовь. Действительно, по статистике, подавляющее большинство бытовых убийств совершено именно после употребления алкоголя. Да, на фоне водки марихуана выглядит вполне безобидно. Но так ли это на самом деле? Одного косяка будет вполне достаточно, чтобы относительно здоровый человек загремел в психиатрическую клинику. Так не бывает? Очень даже бывает, если у человека есть предрасположенность к психическим заболеваниям. В этом случае только несколько безобидных затяжек могут стать спусковым крючком, а психика очень тонкая штука, и единожды нарушенное равновесие потом будет очень сложно восстановить. А как же обстоит дело с наркотиками в современной клубной культуре? Как бы ни было прискорбно признавать этот факт, но наркотики на танцполах встретить можно. Главное здесь, как мне кажется, не питать никаких иллюзий относительно принципов действия, запрещенных веществ и препаратов. За то, что здесь и сейчас хорошо, приходится потом расплачиваться здоровьем, деньгами или, того хуже, свободой и даже жизнью. По своей сути, наркотики – это еще больше костыль, чем алкоголь. И если после приема алкоголя потерянным можно назвать следующий день, когда трещит голова и организм борется с сильной интоксикацией, то в случае приема некоторых видов наркотиков речь может идти о недельной депрессии и так называемых флешбэках, спонтанных возвратах состояния наркотиков опьянения уже без приема чудо-зелья. Клубные наркотики могут быть легкие, например, трава, марихуана. К средним я бы отнес спиды – всевозможные подвиды амфетаминов, стимулирующих двигательную активность, сопровождающуюся колоссальным выбросом энергии. К категории сильнодействующих можно отнести галлюциногенные грибы и марки с кислотой. ЛСД и экстази. И те, и другие являются сильнодействующими галлюциногенами. Именно с их помощью в потолке, стенах и полу открываются люки в иные измерения, из которых нередко появляются визитёры с внешностью, вычурности которой могла бы позавидовать любая студия спецэффектов из Голливуда. Всегда следует помнить о том, что какими бы слабыми не были наркотики, для здоровья они далеко не безвредные. Лёгкие наркотики при длительном употреблении значительно отупляют, а в некоторых случаях могут сделать психически нестабильной и подверженной более сильным отклонениям, например, таким как шизофрения. Не верится? Поговорите с врачами. Психиатрия и в наши дни все еще темный лес, поэтому стабильность психики можно проверить лишь опытным путем, только вот возврата на исходной позиции может уже и не быть. Так и получается, что ради сиюминутного удовольствия и получения необыкновенных ощущений человек обречен стать не завсегдатаем танцполов, а стать пациентам психиатрической клиники. Постоянно принимать лекарства или проходить курсы лечения, которые по сути лишь устраняют последствия, но не могут повлиять на первопричину возникновения отклонений. Средние наркотики. Тот же фен. Амфетамины. Еще более коварный друг, чем трава. Любители побелить потолки, в кавычках, думают только о предстоящей ночи в клубе, чтобы хватило сил оторваться на все сто процентов. Но не всегда отрыв заканчивается. Заканчивается с выключением звука в 6 утра. Отрыв стабильно продолжается и по пути домой в машине. Иногда машина едет не домой, а на автопати, которая продолжается до часу дня, а то и до вечера, пока люди не устанут или синтетика не прекратит свое действие. Если же сразу после вечеринки клабер под действием фена отправится домой, то уснуть ему вряд ли удастся. Он будет ощущать себя выжатым, как лимон, уставшим, как дюжина землекопов. После после 24-часового рабочего дня, но при всем этом неспособным просто закрыть глаза и уснуть, его будет обуревать непреодолимое желание что-нибудь сделать, например, протереть всю пыль в квартире и тут же навести порядок, сгодится любое механическое действие, лишь бы повторять его до окончания воздействия наркотика, потом беспокойный сон и неделя на восстановление сил, причем настроение в эту неделю будет далеко не радужным, потому что организм выплеснул весь запас эндорфинов. Прямо как кредит в банке. Берете 100 долларов, а с процентами отдаете 150. Только в случае с феном проценты в несколько раз превышают кредит. Один мой знакомый предложил шутливый способ выявления на танцполе амфетаминовых торчков. Для этого, по его мнению, в середине вечеринки просто нужно выключить в клубе звук и внимательно оглядеть присутствующих. Люди под феном будут танцевать и без музыки. Прием сильных наркотиков может Иметь самое ужасное последствия: смерть от передозировки, отравления, необратимые изменения психики, паранойя, шизофрения, психоз, грибы и ЛСД это самые страшные враги реальности и благополучной здоровой жизни. Неважно, растительные или синтетические препараты глотает человек. И те, и другие относятся к группе психотропных веществ, которые разрушают сознание. Скажите, найдется ли хоть один доброволец, который согласился? бы жить с голосами в голове или с демоном в шкафу. А может у вас есть на примете кто-то, кто хочет видеть вокруг себя ландшафты и существ из фантастических фильмов? Лично я с огромным удовольствием все вышеперечисленное предпочту увидеть на экране кинотеатра, нежели у себя в комнате. Честно. Да и к тому же любое психическое расстройство – это не только галлюцинации, это еще и удар по нервной системе. Весело не будет, это точно. Потерять себя поисках наслаждений – слишком большая цена для вышеописанного кайфа. Всем, кто принимает или собирается принять наркотики, нужно вспомнить также и о детях. Не о дурном примере, а о своих будущих детях. Веселые таблетки сегодня – это слабое здоровье у потомства завтра, поскольку любые наркотики, включая алкоголь, повреждают генетический материал ДНК. Я искренне надеюсь, что к сказанному мной выше вы отнесетесь со всей степенью серьезности. А мой лозунг – «Здоровый образ Жизнь рулит, станет и вашим.